До недавнего времени у меня было впечатление, что моих родителей держат в доме где-то в Чапее, так что, как видите, я оказался не так уж умён. Замолчав, я ждал продолжения, посидев ещё немного в своей странной позе, дядя Филипп выпрямился и сказал: "Ты этого не помнишь?" А но вскоре после того, как пропал твой отец, я приехал к вам навестить твою мать. В тот же день в ваш же дом приехал ещё один человек китаец. Вы имеете в виду военачальника Ван Гуна? Ого. А ты не так уж глуп. Но мне удалось выяснить его имя, но потом я, похоже, взял ложный след и увлёкся. Он вздохнул и прислушался. Слышишь? Гаминдановский гимн. Его играют, чтобы подразнить меня. И так бывает всегда, куда бы меня ни привезли. Слишком часто, чтобы посчитать это совпадением. Я промолчал, тогда он встал и заковылял к окну за навешанному плотной шторой. «Твоя мать», — начал он, наконец, — «была искренне преданна нашей борьбе за прекращение торговли опиумом в Китае. Многие европейские компании, в том числе и та, где работал твой отец, получали баснословные прибыли, ввозя в Китай индийский опиум». и превращая миллионы китайцев в безвольных наркоманов. В те дни я был одним из лидеров ха движения. В течение долгого времени наша стратегия была очень наивной. Мы считали, что можем убедить эти компании отказаться от opiumных доходов. А мы писали письма, прилагали к ним свидетельства того, какой урон наносят наркотики китайскому народу. Да, можешь смеяться. Мы были очень наивны. Однако возлагали надежду на то, что имеем дело с единоверцами-христианами, но в конце концов поняли, что это ни к чему не приведёт. А нам стало ясно, эти люди Они просто жаждали богатства. Они хотели, чтобы китайцы оказались беспомощными, пребывали в нищете, были одурманены наркотиками и не способны управлять собственной страной. В таких условиях её легко можно было превратить в полуколонию и при этом не брать на себя никаких обычных в таких случаях обязательств. Словами мы сменили тактику, стали действовать хитрее. В те дни, так же как и сейчас, перевозка опиума осуществлялась на судах по реке Янцзы. Кораблям приходилось проплывать через территории, на которых действовали бандиты, и без защиты им не удалось бы, миновав устье, далеко продвинуться вверх по течению. Поэтому компании Butterfield Suire, Jardin Matisseon и многие другие заключали соглашения со своенначальниками тех провинций, через которые им придётся следовать. На самом деле эти военначальники были такими же бандитами, это только облечёнными регалиями они распоряжались армиями и имели возможность беспрепятственно проводить по реке корабли на них-то мы и сделали ставку мы больше не рассчитывали на изменения политики торговых компаний а договаривались с их начальниками взывая к их национальной гордости мы разъясняли им что в их власть ограничена доходами торговых компаний устранить главное препятствие на пути к тому, чтобы китайский народ стал хозяином собственной судьбы и своей земли. Конечно, многие из них были слишком жадны до денег, которые мы им платили. Но были среди них и истинно обращённые. Ван Гун в те времена считался одними из самых влиятельных военачальников бандитов. Территорию, которую он контролировал, простиралось на несколько сот квадратных миль к северу от Хунани. Очень жестокий парень. Но его достаточно боялись и уважали, чтобы он мог сделаться фигурой милей. и весьма ценной для торговых компаний. Ван Гун сочувствовал нашему делу, он часто приезжал в Шанхай, любил светскую жизнь, и мы сумели привлечь его на свою сторону. У Йрок, тебе плохо? Нет. Всё в порядке, я слушаю. Может, тебе лучше уйти? Ты Я не обязан слушать то, что я собираюсь рассказывать дальше. Рассказывайте. Я слушаю. Ну ладно. Я тоже думаю, что тебе следует это знать, если, конечно, ты будешь в состоянии это вынести. Потому что потому что ты должен найти её. Всё ещё существует шанс что ты сможешь ее отыскать. — Значит, моя мать жива? — У меня нет оснований думать иначе. — Тогда продолжайте. Дядя Филипп вернулся к столу и снова села напротив меня. — В тот день Ван Гун приехал в ваш дом. Ты должен помнить тот день. Ты был совершенно прав, заподозрив, что он был очень важным человеком. Именно в тот день твоя мать поняла, что намерения Ван Гуна отнюдь нечисты. Проще говоря, он сам собирался захватить контроль над перевозками опиума. А разумеется, он организовал всё очень хитроумно через третьи или четвёртые руки, типично по-китайски. Но по сути дела, стремился он именно к этому. В большинстве из нас это уже было известно. Оно не твоей матери. От неё мы держали это в тайне, что, вероятно, было глупо, но мы чувствовали, она не согласится. Нас тоже, конечно, от всего этого воротило, но мы, тем не менее, решили работать с Ван Гуном. Да, он продавал бы опиум тем же людям, что и торговая компания, но важно было прекратить импорт, сделать торговлю неприбыльной. К сожалению, в тот день, прибыв в ваш дом, Ван Гун сказал нечто. открывшее твоеи матери глаза на подлинный характер наших взаимоотношений думаю она почувствовала себя одураченной возможно она что-то и подозревала но не желала смотреть правде в глаза и потому сердилась на себя и на меня не меньше чем на вана так или иначе Она потеряла контроль над собой и ударила его. Легко, как ты понимаешь, но её рука коснулась его щеки, и безусловно, она бросила ему в лицо всё, что думала. Я сразу понял. За это придётся заплатить страшную цену. Попытался было уладить всё, объяснял ему, что твой отец Я только что исчез, что твоя мать не в себе словом, старался смягчить его, пока он шёл к выходу. А он улыбнулся и сказал, чтобы я не беспокоился. Но я беспокоился. О да, я жутко беспокоился, потому что понимал, то что сделала твоя мать, будет совсем нелегко исправить. Для меня было бы большим облегчением, если бы Ван Гун всего на всём разорвал все наши отношения с нами. А но ему был нужен опиум, и он уже предпринял немало усилий, чтобы организовать перевозку наркотиков. Кроме того, ему было нанесено оскорбление иностранкой, и он жаждал мести. И я сидел, наклонившись к дяде Филиппу в свете настольной лампы, и меня одолевало странное ощущение, будто тьма за моей спиной разрастается всё больше и больше, превращаясь в огромную чёрную дыру. Он сделал паузу, чтобы тыльной стороной запястья вытереть пот со лба, потом снова перевёл в меня взгляд и продолжил: В тот же день позже я поехал к Ван Гуну в метрополь. Я делал все от меня зависящее, чтобы предотвратить катастрофу, которую предчувствовал. Но все оказалось бесполезно. Во время той встречи он сказал мне, что не сердится на твою мать, а, напротив, находит ее дух... Именно так он выразился. Её дух в высшей степени привлекательным. И именно поэтому желает увести её с собой в Хунань в качестве наложницы. Этот негодяй рассчитывал приручить твою мать, как дикую кобылицу. Теперь-то ты знаешь в юрок Какой была тогда ситуация в Шанхае, в Китае вообще, и понимаешь, если такой человек, как Ван Гун, решал что-то сделать, мало что могло его остановить. Ты должен отдавать себе в этом отчет. Не имело смысла обращаться в полицию или куда бы то ни было еще с просьбой защитить твою мать.